Анатолий Матвиенко. «Авианосцы. Адмирала Колчака». Читает Евгений Кравченко. Пролог. Курсант Качинской школы авиаторов, мичман Рубцов, заблудился в полете над Черным морем. Подобная напасть нередко поджидает и более опытных пилотов. В том нет ничего зазорного. Убедившись... что настигнутый им источник дыма принадлежит некоему торговцу, а не легкому крейсеру Чумульпо, Мичман выписал вираж и лег на северный курс. Наставники говорили ему, «В подобных случаях не отчаивайся, лети к берегу. Коли топливо на исходе, ищи место спуска. Лучше малый конфуз и срыв полетного плана, нежели разбитый, сикорский и загубленная жизнь». Берег показался, и на нем знакомый белый маяк. Согласно вводной, Чемульпо с авианосной баржей на Буксире ждет южнее в 20 милях, курс 170 градусов. Мичман вытянул руку вверх и постучал по крыльевому баку, отозвавшемуся глухим звуком. Стало быть, бензин там еще не выработан, сливаясь самотеком к ровно гремящему движку. Рубцов глянул на часы. Не менее сорока минут полета в запасе. Морские машины летают далеко и подолгу. Возможно, другой авиатор, не гневя бога и не искушая судьбу, перемахнул бы невысокие горы, Севастополь и мелкую речку Качу, за которой спряталось летное поле школы. Но Мичман, курсант из первого набора, специально подготавливаемого к морским полетам, обязан был подтвердить умение находить авианосец и совершать спуск на него. Австрия, Сербия и союзные с ними страны метали друг в друга свирепые ноты, словно молнии перед грозой. Ежели до начала военных предприятий свидетельства морского летчика не получить, жди списания в сухопутные. Все равно, что офицера с мостика крейсера бросить в окопы командовать ротой пушечного мяса. Легкий биплан С-10 отмахал на юг с небольшим уклоном на восток, положенные двадцать и даже более миль. Дымов клубилось в достатке. Слухи о скором приближении войны не сковали пока каботажное судоходство. Рубцов, закладывая виражи, метался между ними, пока уверенность в способности найти авианосец не растаяла, как и резерв топлива. «Теперь хватит разве что докачи». Пилот ошибся не только с поиском корабля. Четверть часа после перекладывания машины на обратный курс он услышал чихание двигателя, пропуски вспышек в цилиндрах. Не надо быть большим специалистом, сие звуки значат, что с остатком бензина мотор захватывает воздух. Признавая вину за скорый спуск на воду, мичман погладил борт кабины, словно извиняясь перед крылатым другом за неизбежность купания. В теплом море человеку выплыть не мудрено. Вот только аэроплан обречен. Берег отчетливо проступил прямо по курсу. носикорский снижался, грозясь коснуться воды буквально через пару миль. Мотор совершенно заглох. Человек, поднявшийся в небо на техническом аппарате, его пленник. Он всецело зависит от него. Птицы свободны. Им для подъема или спуска хватает изящного движения крыльев Распугав чаек, заполошенно брызнувших в стороны с сергитыми криками, аэроплан шумно грохнулся в черноморскую волну. В последние секунды до удара Рубцов изо всех сил потянул на себя управление, напрягшись так, что, пожалуй, смог бы взмахнуть крыльями. «Гибель Мичмана...» породила бумажный хоровод в Адмиралтействе. Командиры авианосных кораблей получили строгий наказ. Для приема самолетов на палубу плескаться в видимости береговых ориентиров, а местонахождение обозначить салютацией. Не сговариваясь, моряки засунули обращики очередной чиновной дури поглубже в сейфы, с глаз долой. Плавучая авиабаза рассчитана на действия в чужих водах. Прикажете воежировать у линии прибоя под жерлами береговой артиллерии? Мало того, ракетами обозначить свое место, дабы вражьим пушкарям сподручнее целиться. Благодарим покорно. Начавшаяся война похоронила большинство подобных инструкций. На войне главное убивать и не быть убитым. Неважно, насколько притом соблюдено соответствие циркулярам, разлетающимся по флоту от каменных набережных Невы.